18. Брайан слышит царапание крышке сумки холодильника Даже сквозь грохот музыки И с ужасом и яростью видит в зеркале заднего обзора Что пуля, более активно из двух роти Уже перебрался из багажного отделения в пассажирское Две задние лапы на грязном сиденье Обрубок хвоста радостно мотается из стороны в сторону а морда собаки уже в сумке-холодильнике Брайана. В такой ситуации любой благоразумный водитель свернул бы на обочину, остановил автомобиль и разобрался бы с нашкодившим животным. Смиту, однако, не свойственно благоразумие за рулем и свидетельство тому список нарушений правил дорожного движения. Вместо того, чтобы свернуть на обочину и остановиться, он поворачивается направо, Держит руль левой рукой, а правой без особого успеха пытается оттолкнуть гладкую голову Ротвельдера. «Не трогай!» — кричит он пуля. Минивэн сначала сносит к правой обочине, потом он съезжает на нее. «Ты меня слышишь, пуля? Или ты совсем дурной? Не трогай!» На мгновение ему удается поднять голову собаки, но шерсть на ней слишком гладкая и короткая, чтобы за нее могли зацепиться пальцы. Пуля, конечно, не гений — Но достаточно умен, чтобы сообразить, что у него есть еще один шанс ухватить то, что завернуто в белую бумагу и источает такой чарующий красный аромат. Голова вновь ныряет в сумку-холодильник. Челюсти ухватывают завернутый в бумагу гамбургер. «Брось его!» – кричит Брайан. «Сейчас же брось его!» «Немедленно!» Для того, чтобы отнять мясо, чтобы сильнее загнуться, на водительском кресле он упирается обеими ногами. Одна из них, к сожалению, на педали газа. Минивен прибавляет скорость, взлетая на вершину холма. В этот момент, вне себя от ярости, Брайан полностью забывает, где он, на шоссе номер 7. И что должен делать, вести автомобиль? Его мысли заняты только одним – вырвать мясо из челюсти пули. «Дай его мне!» – кричит он. Тянет мясо на себя – С обрубком хвоста, мотающимся с удвоенной частотой Для него же это не только пища, но еще и игра Пуля отвечает ему тем же Слышится треск рвущейся бумаги Минивэн уже полностью скатился с асфальта Едет на фоне рощи старых сосен Освещенных послеполуденным солнцем В зелено-золотом мареве Брайан думает только о мясе «Он не собирается есть гамбургер с собачьей слюной, будьте уверены» «Дай сюда!» – кричит он, не видя мужчины, на которого накатывает его минивэн, не видя пикапа, который поднимается на холм и уже практически настиг мужчину, не видя, как открывается дверца пикапа со стороны пассажирского сиденья, Или долговязого парня, похожего на ковбоя, который спрыгивает на землю Не видя револьвера с большой желтой рукояткой, которая вываливается из кобуры Мир Брайана Смита сузился до одной очень плохой собаки и одного завернутого в бумагу куска мяса В борьбе за мясо кровавые розы расцветают на бумаге, как татуировки